Глава 12. Коварство светлых. Мои мысли о месте, которое я займу, оказались пророческими. Из двенадцати участниц я стала третьей. С конца. Хуже меня выступила только пугливая на один и сестрички, которые набрали одинаковое количество баллов. Внутри меня горел пожар гнева. Как? Почему? За что? Что я сделала не так? Ответов нет. Жрец, который присматривал за проведением отбора, отмолчался. Нет, не совсем так. Он поджал губы, при этом глазки испуганно бегали, и в итоге, когда я зло хрустнула костяшками пальцев, разродился объяснением, что баллы выставляют судьи. И что же им не понравилось, а? Объективно, мысленно возвращаясь к своему экспромту, я выступила Хорошо. Размышляя над возможными ошибками, я двигалась в сторону баронессы, укравшей мою речь. Будь у меня дар настоящей принцессы, то сейчас что-то бы горело. Или кто-то. Я даже остановилась, удивившись своему открытию. Хм, а ведь правда. Каролина, слывшая несдержанной стервой, устроила бы скандал, сорвала бы выступление, а то и напала бы на воровку. Значит, меня пытались спровоцировать фикуем им, а не скандал. Подходя к баронессе Гристок, о чем то беседующей с графинями Ван Мор, я уже знала, как поступлю. Снова рискну и доверюсь моей интуиции». «Мы непристойны», — эмоционально заявила одна из сестёр. «Пошлые», — протянула вторая близняшка, стреляя глазами в сторону братьев-северян. «Нельзя намекать другие формы брака, только традиционный». «Ханжи, у самих принцы любит прыгать по постелям, а мы бесстыдницы», — подытожила первая близняшка и, покосившись на меня, добавила. «Нельзя также делать нескромные предложения». «Это она о моем несостоявшемся поцелуе с Себастьяном?» «Но ведь не было ничего». «Элла забыла, что мужчинам можно все?» — усмехнулась старая вампиресса и тоже посмотрела на меня с интересом. «Ваше Высочество, у вас была очень эмоциональная речь. Мы не думали, что и Каролина не невластна над своей судьбой». И снова намек на своеволие настоящей хозяйки моего нынешнего тела. «Помимо желания есть благополучие страны», с легким пафосом произнесла я и не удержалась от вопроса. «Откуда вы узнали о причине низких баллов? «О, наш отец умеет добывать сведения!» Он прижал в Аравика колонне храма и нахмурился. Жрец сразу и выдал объяснение. Я остро пожалела, что осталась без сопровождающего. Форк тоже умел выбивать информацию. Для этого ему даже не надо хмуриться. «Благодарю», — кивнула я и попросила баронессу. «Леди Гристок, уделите мне несколько минут вашего внимания». Блондинка удивленно вскинула брови и неожиданно согласилась. «Разумеется, ваше высочество». «Странно, она не опасается моей реакции, спокойно, будто не чует за собой вины. Умеет хорошо держать лицо? Или мои подозрения верны?» «Поговорить не получилось. Распорядитель отбора объявил о возвращении во дворец». Я оказалась в карете с вампиресами и их отцом, высоким красивым брюнетом, которому сложно дать больше 30 лет. «Ваше высочество, как вам, Грин?» Начал светскую беседу граф. За время, проведенное во дворце, Форк позаботился о том, чтобы я познакомилась со всеми девушками и их сопровождением. Мне представляли мужчин и женщин ниже по статусу, знакомились с равными». Слушая краткие справки о том или ином аристократе, я радовалась, что герцог на моей стороне и думает на несколько шагов вперед. «Грин очаровывает красивая архитектура и поразительная чистота», — ответила я, продолжая размышлять о подставе с речью. Были сложности с ее похищением, и я не понимала, как недоброжелателю удалось провернуть свою авантюру. Древние города всегда чаруют», — согласился вампир. Вы ведь не бывали в Арбирии? У нас много красивой архитектуры. А вот это вопрос: бывала ли я в Арбирии? Я точно нет. А тело загадка. Кроме архитектуры и планировки, я восхищена удивительной атмосферой Грина. Поверьте, в Арбирии атмосфера не хуже. Не пожалеете, если посетите нашу страну. К счастью, разговор на этом стих. Карета подъехала к парадной лестнице дворца, который находился неподалеку от площади, но расстояние это невестам не разрешили пройти пешком в целях безопасности. Графан Мор галантно помог выйти из кареты и хотел сопроводить в крыло избранниц богини, но нас догнала баронесса Гресток. Ваше Высочество, я была бы рада продолжить наш разговор. Темный задумчивый взгляд мужчины нервировал я поспешила ухватиться за возможность распрощаться с вампирами. — С удовольствием, леди Гристок! Отстав немного от арберийцев, мы свернули к оранжерее. Если цветочки немного помнутся, Себастьян ведь не расстроится. Оранжерея оказалась огромный магический купол, радужно переливался над необычными видами растений, какие-то я уже видела здесь, На дизгаре какие-то один в один напоминали земные, но большинство поражало моё воображение, и я позорно отвлеклась. Гнев давно ушёл, осталось любопытство и желание разобраться, а ещё удивляло поведение баронессы Гресток. Спокойно, доброжелательно, и она сама напомнила о разговоре, хотя могла его избежать. Это что-то да значит? Нет, она могла играть в невинность, но актерское мастерство не по ее части, как мне кажется. Слишком уж она прямолинейна и груба. Впрочем, это тоже может быть маской. Ох, что-то я совсем запуталась. Пора вспомнить бритву Акама. Отсечь сложное, самое простое окажется верным выводом. Баронесса меня не опасалась, выказывала неоднозначную симпатию. А еще она была тем магом, который поддержал меня во время выступления. Тильда Гресток будто забыла о моем присутствии и забавлялась своей магией. Иллюзорная бабочка, точь-в-точь -точь, как некогда над моей ладонью, кружила в хороводе настоящих. Рой пестрых красавиц облетел несколько раз вокруг желтого цветка, напоминающего церковный колокол не только формой, но и величиной, и нырнул внутрь. Иллюзорное насекомое продолжило кружить. Интуиция настаивала на своем, и я решила ее послушаться. Благодарю за помощь. Девушка вздрогнула и обернулась. Легкое недоумение во взгляде, затем она посмотрела на свое крылатое творение и поманила ее. Магическая бабочка вернулась к хозяйке и осела на воротнике платья в виде симпатичной броши. Я опасалась, что вы рассердитесь, но все же рискнула. Ваше выступление показалось чуточку неполным, и я не удержалась, простите за дерзость, ваше высочество. Качнув головой, я возразила. Мне понравились ваши иллюзии, идеально подошли к экспромту». «Экспромту?» — блондинка нахмурилась. «Я не ошиблась, она тоже жертва». «Отбор не просто праздник красоты и талантов, но и шанс наладить добрососедские отношения для стран». Особенно актуально это для Вайстала и Эрмари. Зачитала я предложение из середины текста, написанного форком. Даже с хорошей памятью сложно запомнить фрагмент из чужой речи, услышанной единожды, и произнести без запинки. Баронесса побледнела. — Вы же не хотите сказать, что... — Хочу. Откуда у вас моя речь, леди Гресток? Эмоции быстро сменялись на лице девушки, пока она не совладала с ними. «Ее написали для меня, точнее сказали так, а я еще подумала, что слишком много политики...» Она горько усмехнулась. «Мне очень жаль, ваше высочество». «Мне тоже», — отозвалась я глухо и потребовала. «Кто вам дал мою речь?» Все еще бледная баронесса, прерывисто выдохнув, тихо ответила. «Простите, я не могу назвать вам имя». Я уже сложила два и два, вспомнив разговор мужчин из сопровождения. «Это ведь была ваша принцесса Марибель? В глазах блондинки застыл испуг. «Не переживайте, я не стану призывать ее к ответу. Для меня главное — узнать имя врага». «Нет, нет, ее высочество вам не враг?» — горячечно возразила баронесса. «Она просто переживает о брате, Делая подобное заявление, она сама не верила в него. Не знаю как, но я остро чувствовала ложь сейчас. «Ваше Высочество, заверяю, принцесса Марибель не хотела навредить вам. Она слишком юна, чтобы думать о последствиях импульсивных поступков. Леди Гресток, вы мне симпатичны, но впредь, прошу, не влезать в мои дела», — сухо произнесла я. И не обессудьте, в следующий раз, если навредите мне, прямо или косвенно, вам придется ответить. Включать стерву неприятно, но меня не покидала мысль, что она набивается в подруги по приказу. Фрейлины — лучшие шпионки королев и принцесс. Пусть говорят, что врагов нужно держать поближе, я не умею играть в подобные игры. Я вас услышала, ваше высочество. Баронесса изобразила безукоризненный придворный поклон. Мне очень жаль. Она ушла, а я осталась в оранжерее успокаиваться среди деревьев и цветов. Идя по дорожкам солнечным и тенистым, я читала таблички с названиями и кратким описанием представителей дисгарской флоры. Заблудиться не боялась, кругом стояли указатели. Ни единой живой души только я, растения и бабочки, носящиеся радостно в солнечных уголках. Когда собралась возвращаться, увидела ее. «Кысь?» Маленькая пепельно-серая кошка с голубыми глазами вылетела из-за древовидного папоротника прямо мне под ноги. Испуга или досады не испытала. Одно удивление, что кысь давно ко мне не являлась, и я успела соскучиться. Обвив хвостом мою ногу и тем самым затрудняя ходьбу, кошка жалобно мяукнула. «Что?» Она появилась, когда я повернулась в сторону выхода словно преградив мне путь, против, чтобы я уходила. Не нравится именно эта дорожка? Или же собирается отвести к своей божественной хозяйке? Ты предупреждаешь или хочешь мне что-то показать? Кысь мяукнула веселее и, отпустив мою ногу, бросилась на боковую дорожку, ведущую к красному кустарнику и деревьям, похожим на клены только листва росла непривычно, ребром, а не плашмя. Углубившись в кленовую аллею, я старалась не отставать от кошки, которая бежала, прибавляя скорость. Сосредоточившись на быстро мельтешащем хвосте, я чуть не споткнулась о брошенное на дорожке ведро. ну Следующим препятствием стали грабли, но я была готова и легко перескочила, невзирая на длинный подол. На миг отвлеклась на садовый инструмент и опустила голову, как кошка уже скрылась. «И где она?» Я замерла, выискивая взглядом хвостатую поганку. «Вести так долго за собой, чтобы бросить?» Переменчивая зараза. Так и не найдя проводницу, я постояла немного на дорожке. Отдышусь и пойду обратно. Чувство опасности накатило волной. Я застыла, остро ощущая чужое присутствие. Быстро обернулась, ожидая как минимум ассасина с удавкой. Как максимум... Местное чудовище. Никого. Нет, правда, меня никто не пытался убить. Я с облегчением расслабилась. Жалобный всхлип полоснул по нервам. Какая-то часть меня требовала бежать за стражей, другая подталкивала посмотреть, что там. Если там плачет конкурсантка, не набравшая желаемые баллы, мое обращение к охране дворца будет выглядеть глупо. Я еще раздумывала, как поступить, а ноги уже несли в сторону кустов. Зашла за них и застыла. Зашла за них и застыла. Здоровенный мужик прижимался к местному клену. Новый взхлип. Нет, не прижимался. Прижимал. Девушка в темно-зеленом платье с черным передником отчаянно пыталась вырваться из нежеланных объятий. На ее трепыхание поклонник не обращал внимания, целуя в шею, жадно шарил по ее телу. Когда я осознала, что происходит, невольно сделала шаг назад, затем уже целенаправленно еще один и еще. Если побегу за стражей, неизвестно, до чего здесь дело дойдет. Могу не успеть с помощью. Выход один. Схватив грабли, бросилась обратно в кусты. Гнев на несправедливость судей и похитителя моей речи приправила злость на неизвестного гада. Я с чувством размахнулась граблями и врезала ему по затылку. Мужик вскрикнул, попытался обернуться, я ему добавила, и он рухнул к ногам ошарашенной девушки. Ох, мне даже полегчало. Оглядела древко граблей, крови нет, зато на голове приставалы, на глазах росла шишка. Проверив, есть ли пульс, предложила застывшей служанке. Уходишь или будешь ждать, пока он начнется? Нет, заикаясь ответила она и отлипла от дерева, схватив ее за руку, потащила прочь. А мужчине не переживала, что-то подсказывало, он вскоре придет в себя и сильно разозлится, и лучше в этот момент находиться в другом месте. Спасибо, прохрипела девушка с трудом, поспевая за мной. Невысокая, но фигуристая, симпатичная, а еще платиновая блондинка с большими голубыми глазами. Неудивительно, что привлекла внимание озабоченного придурка. «Не за что». «Вы спасли меня от...» «От...» — девушка запнулась. «Я ваша должница». «Не говори глупостей. Сейчас идем к страже, расскажем о нападении». «Нет». Блондинка резко остановилась. «Не надо». Я силой потащила ее дальше. «Почему негодяй должен получить по заслугам?» «Пожалуйста, я не хочу неприятностей!» «Ого! Что за странные выводы? Бояться надо не жертве!» «Неприятности будут у него!» — успокоила ее. «Нет, он из приезжих аристократов, а я даже не работаю здесь, пришла заменять сестру, у нее ребенок заболел!» Торопливо объяснила блондинка. «Пожалуйста, не вмешивайте стражу!» «Мы все же остановились. Дилемма. Что делать?» «Подставлять девушек не хотелось. Я знаю, что такое потерять работу, но то, что нападавший не понесет наказания, мне не нравилось». «Пожалуйста, прошу!» — блондинка молитвенно сложила руки. «Никто не должен знать, что я заменяла сестру». Поколебавшись, я махнула рукой. «Хорошо, свободно». Далеко уйти девушка не успела. Новая мысль пришла ко мне своевременно, а что, если моя помощь аукнется проблемами? Девушка сейчас исчезнет, как призрак, а мужик, которого я вырубила, начнет искать того, кто его приласкал граблями. О, я знаю не одну историю, когда спасителей сажали за добрые дела. Да мой брат сам как-то чуть не влетел, отбил у гопников девушку, а они на него заявление написали. Спасенная не объявилась, и брату пришлось бы отвечать за то, что он не прошел мимо чужой беды. Хорошо, что уличная видеокамера банка записала все, как было на самом деле. «Подожди — Подожди! — окликнула я блондинку. — Как тебя зовут? И как найти, если потребуется? Девушка вернулась и не стала спорить. — Меня зовут Джесс, Джесс Цветка, и вы можете прислать мне вестник, леди. Я отвечу на него «Я маг земли». Ну да, кто же должен работать в королевской оранжерее полной уникальных видов? Я не стала представляться, надеясь, что вызывать Джесс не придется. Да и не хотелось, чтобы девушка узнала, кто ее спас. Меня немного потряхивало, когда вошла в отведенные на время отбора покои, оформленные в бежево-коричневых оттенках. Я сразу отправилась в спальню. В первую очередь интересовала речь. Она все так же лежала на прикроватном столике в спальне. Впрочем, ее не могли вынести. Форк поставил защиту от воровства. Даже грязную одежду прачкам без моего разрешения передать нельзя. Об этом сразу предупредили служанку. «Тогда как? Как? Мне нужен ответ!» «Точнее, кто? А как? Я догадываюсь. Переписали или скопировали?» Проникли в комнату через потайной ход. Защиту форка сломал мак сильнее. Копировала служанка, поклявшаяся мне не вредить. Прямо она не навредила, поэтому клятва не нарушена. Что ж, начну с самого простого, последней версии. После потрясения утра хотелось есть и завернуться в плед, но я, быстро переодевшись в удобное платье, засела в засаде. Можно позвать служанку с помощью магической сонетки, но тогда лишусь фактора неожиданности. Мое терпение было вознаграждено скорым приходом Диты. Она вкатила в гостиную сервировочный столик, деловито расставила посуду, обернулась и ахнула, заметив меня в кресле. — Ваше Высочество, я вас не увидела, простите. — Так и было запланировано. Бросив короткий взгляд на стол с чаем, фруктами, крошечными пирожными и мясной нарезкой, я мысленно шикнула на предательски заурчавший желудок. Нельзя сбиваться с настроя, а то я не решусь выполнить задуманное. Я молча поднялась с кресла и сделала два плавных шага в сторону служанки. — Ваше Высочество, вы ведь проголодались? — тараторила она смущенно. Утомились после первого испытания. Я взяла на себя смелость и принесла легкие закуски сюда. Какая хорошая девочка, заботливая, а я ее подозреваю. Что ж, лучше я ошибусь, чем и дальше рядом со мной будет находиться шпионка-диверсантка. Скажи, зачем ты это сделала? Прошелестела я, продолжая наступать на нее. Надеюсь, выглядела жутко, а не глупо. Глаза диты округлились, лицом побледнело. «Ага, тактика работает. Что, ваше высочество?» «Кому ты отдала мою речь?» «Неправильный вопрос». Девица взбодрилась. «Никому? Я не прикасалась к ней пальцем. Могу поклясться на артефакте правды?» «Пальцем и не надо», — усмехнулась я. «Для кого ты скопировала ее?» «Еще шаг, второй». Служанка уперлась спиной в стену и подрастеряла браваду. «Итак, для кого ты скопировала мою речь?» Девица замотала головой, опасаясь произносить неправду вслух. «Опытная, если у меня есть артефакт, определяющий ложь, она сразу попадется». Незаметным движением я повернула на левой руке кольцо камнем внутрь ладони, активируя заклинание иллюзии, созданное форком чуть развела руки в стороны, и на них вспыхнуло темное пламя. «Нет, не надо, молю!» — взвизгнула девица и попыталась спиной пробить стену. Одна часть меня испытывала удовлетворение, найдя и карая страхом преступницу, другая молча протестовала против подобного запугивания. «Кто потребовал скопировать мою речь?» Элизорное пламя на моих руках разгоралось сильнее. «Ну, кто приказал обокрасть меня?» «Это...» Дита захрипела и, схватившись за горло, упала на пол. Под рукавом ее униформы засветилась багровым ранее невидимая татуировка. Служанка, сильнее на глазах, засучила ногами. Микоторопе я деактивировала иллюзию и воспользовалась артефактом исцеления, чтобы спасти дурочку, промолчавшую, что она магическая рабыня. Впрочем, Может, и не дурочку ей могли запретить об этом рассказывать, как и называть имя хозяина. Или хозяйки. Если речь баронесси Гресток дала принцесса Марибель, то и шпионка могла принадлежать ей. Когда Дита пришла в себя и отдышалась, я сразу указала ей на дверь. «Пошла прочь, я больше не нуждаюсь в твоих услугах. Передай хозяйке, что следующий лазутчик обзаведется золотистой корочкой, когда я его поймаю». Трясясь от страха, девушка убежала. Я же без сил опустилась на пол. Магические рабы, приказы, за которые люди могут поплатиться жизнью. Девушка, которая чуть не умерла из-за меня. Из-за меня! Исполняя обязанности Каролины Эрмарийской, злобной стервы, которая могла сжечь человека заживо, я постепенно в нее превращаюсь. Мне самозванки поверили. Поверили, что я способна поступить настолько безжалостно. Ужасная принцесса Эрмария, ужасный мир. И ужасная я, что решилась запугать бедную девушку. Жестокий дизгар учит меня беспощадности. Наплакавшись, привела себя в порядок. Есть больше не хотелось, но я заставила себя налить чаю и собрать пару бутербродов. Уже я хотела откусить кусочек, как вспомнила предупреждение Форка. Мысленно отругав себя, проверила всю еду. Чисто. Травить пока не планировали, уже хорошо. Что теперь делать? Правильно ли поступила, когда дала понять, что знаю имя своего недоброжелателя? Что если сестра Себастьяна теперь начнет вредить мне прямо? Хотя о чем это я? Она уже вредит, куда уж больше. Артефакт связи мелодично звякнул. «О, Форк желает пообщаться вживую?» «Повезло, что умылась холодной водой, и он не увидит, как меня развезло» после первой же стычки, тем более с простой служанкой. Коснувшись обычного зеркала изумрудным перстнем, тоже подарком герцога, превратила его на время в артефакт связи. Серебристая поверхность налилась темнотой, подернулась рябью и показала форка. Ох, как же я обрадовалась ему! Неожиданно сильно, как будто мы виделись вечность назад, как будто был он самым дорогим человеком в моей жизни. Пускай Форк преследовал свои цели. Он единственный, кто поддерживал меня на дисгаре. Вот истинная причина моей радости, а не то предположение, что пришло в голову. Алина, ты плакала? Форк насторожился. Нет? Он поддался вперед, пристально рассматривая меня. Такое ощущение, что еще чуть-чуть и пройдет сквозь зеркало сюда. Бред, не будет он вычерпывать резерв из-за моей истерики. Переходы на большие расстояния, даже без спутников, и багажа страшно изматывали и могли надолго обессилить мага. Об этом я узнала из книг вчера, когда не смогла уснуть от волнения из-за первого испытания. Я устала, нервы немного сдали. Уже спокойно объяснила я, решив пока придержать плохие новости. Сначала послушаю герцога, поиск учителя важнее. А ты как нашел мага? На скулах Форка заходили желваки. Да, но пока не смогу его привести, он в темнице. Ого! Подозреваю, у меня челюсть упала совсем не фигурально. Он солидного возраста, чудит, вот и угодил за решетку. Скупо обрисовал ситуацию Форк. Тогда, может, и не стоит обучаться у него. Других учителей в ближайшее время не найти, возразил Форк и велел, рассказывая, как прошло первое испытание. Я с усилием сделала вид, что всем довольна. Немного не так, как рассчитывала, но хорошо. Третье место. Форк криво улыбнулся. С конца. Откуда? Я утратила остатки самообладания. Можно больше не врать. И о служанке рассказать теперь тоже придется. За тобой присматривают мои люди, Лина. В случае крайней необходимости тебе окажут помощь, если я буду все еще далеко. А теперь рассказывай. Все, хочу знать подробности. И я подчинилась приказу, стараясь не выказывать свои эмоции. Теперь у меня нет служанки. Обращаться к распорядителю за новой страшно пришлют, ведь очередную шпионку. И я тут подумала. Зря уличила в краже Диту, перебил Форк. Можно было передавать через нее то, что нам выгодно, водить за нос ее хозяйку. Я была на эмоциях. Попробовала оправдаться я. Форк неодобрительно покачал головой. Думай, чувствовать сейчас, роскошь. Я постараюсь. Когда ты вернешься? Не знаю, я пытаюсь выкупить твоего будущего учителя. А служанке, не беспокойся, я попрошу найти надежную помощницу. Хорошо, покладисто согласилась я, подумав, что эту проблему могу решить сама. «Я постараюсь вернуться ко второму испытанию», — пообещал герцог. «А пока держись, Лина, ты молодец». Он неожиданно протянул руку к зеркалу и коснулся его со своей стороны. Я повторила его жест, ощущая холод стекла и легкое покалывание в кончиках пальцев. «Общая цель сближает даже непохожих людей, а мы с Форком были разные. Очень». Темнота истончилась, открывая поверхность обыкновенного зеркала. Сходив за учебником магии, я повторила все, что требовалось для совершения вызова другого мага и воспользовалась артефактом форка, связываясь не с ним. Джесс, Светка, ты сегодня заменяла сестру, значит, сейчас без работы?» Взбудораженная блондинка смущенно захлопала длинными ресницами. «А я еще учусь, леди!» «Но пока каникулы, стараюсь хоть немного подзаработать». «Отлично», — я улыбнулась самой доброй улыбкой из-за скалов Каролины. «У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться».